Хотя, судя по всему, выбирать особо было нечего. Название «Светлый путь» полностью расстроило планы Главкина проката. Заранее приготовившего рекламные духи, спички, всюду на этикетках стояла золушка. Спорить, понятно, никто не осмеливался. На ночь Глядя вождь любил ставить две-три части из Волги волги. Из всех Александровских фильмов он выбрал для себя именно этот. Он без конца смотрел его и до войны, и в войну, и после. А в 1942 втором, когда в Москву прилетел помощник Рузвельта Гарри Гопкинс, Сталин пригласил его с послом США Аверелом Гарриманом посмотреть фильм с участием первой советской кинозвезды а после в знак особого расположения послал с Гопкинсом экземпляр «Волги-Волги» Рузвельту. Поскольку визит был кратковременным, перевод фильма делали по монтажным листам уже в самолете, по пути в США. С репликами кое-как разобрались, но до песен дойти не успели. «Почему Сталин прислал мне этот фильм?» – спросил Рузвельт, посмотрев «Волгу-Волгу». Ответа не было. После тщательной редактуры и перевода всех песен устроили повторный просмотр. Когда прозвучал куплет Лоцмана «Америка России подарила пароход» с носа пар колеса сзади. И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход. Рузвельт произнес «Теперь понимаю. Сталин намекает, что мы ужасно затягиваем дело с открытием Второго фронта». Александров, которому эту историю рассказал сам Аверел Гарриман, уверял, что Рузвельт даже любил напевать эту песенку. Возможно, и так. Бесконечно кульбитирующие, ходящие на руках, выпрыгивающие из всех щелей фигуры, все время куда-то несущиеся, преследующие, и настигающие, вездесущие, как тараканы, и деятельные, как муравьи, находящиеся за пределами воодушевления доступного человеку, не персонажи даже, а какие-то знаки, символы тотального влежку веселья, должно быть, отвечали каким-то грубоватым представлениям хозяина о современном народном юморе. И все же, все же сам он знавший толк в юморе несколько другого, черноватого оттенка, смотрел эти две-три части не из-за прыжков и ужимок, и даже не из-за Ильинского и Мироновой. На ночь, глядя, он ставил эти фрагменты, чтобы еще раз посмотреть на свою любимую актрису, Орлову. Об этом несколько раз говорил сам Александров. На приеме в Георгиевском зале в честь участников декады украинского искусства, Сталину представили Ильинского. «Здравствуйте, гражданин Бывалов! Вы бюрократ, и я бюрократ. Мы поймем друг друга. Пойдемте побеседуем!» И повел Ильинского к столу. А после приема пригласил группу особо избранных Немировича Данченко, Москвина, Качалова и некоторых других на очередной просмотр «Волги-Волги». Александрова посадил рядом с собой – по другую сторону Немировича. В какой раз Сталин смотрел этот фильм? В 20-й, 48 -й, во всяком случае, он знал наизусть все реплики и, давясь хохотом, хлопая Александрова по колену, обращался то к нему, то к принужденно улыбавшемуся Немировичу Данченко. Сейчас Бывалов скажет «примите от этих граждан брак и выдайте им другой». Был ли это тот самый просмотр, когда Сталин, видимо, раздраженный отсутствием Орловой, которая и дальше старалась избегать подобных мероприятий, решил отпустить одну из своих фирменных палаческих шуточек. Не отрываясь от экрана, он прошептал на ухо Александрову, «Если с этой женщиной что-нибудь случится, мы вас расстреляем». И, упиваясь произведенным впечатлением, без паузы продолжил свои веселые комментарии. Можно только гадать, каким образом удавалось Орловой манкировать кремлевскими сборищами, но, думается, в конечном счете все сводилось к сущности ее человеческой и женской натуры, способной держать на дистанции любого, будь то вождь народов или рабочей сцены.